Иначе добрые намерения могут ведь и засохнуть на корню. Ну, как вот этот несчастный цветок. — Да, мы знаем, — сказала девочка, — это благодаря ему, и кивнула в сторону Стефика. От счастья совок с землей и черепками выпал из рук мальчика. Его содержимое вывалилось на тапочки брата. Збиня инстинктивно одернул ноги. — Ты что? Все из рук валится. Совсем парень сдурел. — разразился он проклятиями, стряхивая стапок землю. — Марш в кухню, высыпь все это в мусорное ведро и принеси компот. И вообще лучше посиди в кухне. Один вред от тебя. Я тут, видишь, важные вещи обсуждаю. Нечего тебе, щенку, свой нос совать. — Есть чего, — заупрямился младший брат. Збинья грозно приподнялся со стула. — Поговори у меня. Тут до Павлика дошло, и он мешался. У Стефика свой участок. Он ведет дзютика, так что должен знать, как обстоит дело. А каша заварилась та еще. И, сдается мне, речь идет как раз о тех марках, что уже 50 лет разыскивает наш дедушка. Мы помогаем ему искать. И твой брат тоже. Так что пусть слушает. Збиня посмотрел на брата с отвращением, но ничего не сказал. А Стефик подумал о Павлике что значит настоящий друг. Мусор из совка Стефак высыпал рядом с мусорным ведром, но поднос с компотом, стаканами и блюдечками донес до комнаты в целости и сохранности, пролив не больше двух ложечек компота, когда расставлял на столе компотницу и стаканы. Разливательную ложку Яночка предусмотрительно тут же у него отобрала, чтобы у Збини не было повода отвлекаться от своего отчета. Стефак. Сразу онемел, остолбенел, окаменел и оглох. Сбиня мог спокойно продолжать рассказ. Насколько я понял, очкарик не разбирается в марках. Ему лишь бы продать подороже. А так он в марках, как свинья в апельсинах. Зютык так сказал. А Зютык разбирается. Поэтому тот в нем Зютыке заинтересован. Без него Зютыка, как без рук. Это Зютык так сказал. Збиня допил компот, вытащил из него кусок яблока, съел, подумал и закончил. И это все? «Мало», — жестко сказал Павлик. «Нам еще надо знать, связан ли с этой шайкой Файксат. Знают ли они друг друга? Я имею в виду Очкарика и Файксата». «А, насчет этого могу сказать», — обрадовался Збиня. «Не знают. То есть Зютык...» так прямо не сказал. Я ведь не мог спросить, но у него поджелки трясутся, как бы Файкс от узнал, что он связался с очкариком. И наоборот. Вот я пошевелил извилинами и так думаю. Или они вовсе не знают друг о друге, или как минимум один из них не знает, чем занимается второй. Не исключено, что в конце концов за те марки заплатит Файкс от возразила Яночка. Файксет всегда скупает марки по дешевке, а очкарик, наоборот, захочет продать как можно дороже. Нет, они никак не договорятся. Кто-то третий нужен. Павлику тоже захотелось вытащить из стакана кусок яблока. Поскольку Стефик при сервировке игнорировал ложечки, а лезть пальцами в стакан, как это сделал Сбиня, Павлик знал некультурно, он извлек фрукт, помощью черенка разливательной ложки, и с удовольствием его съел. Возможно, именно яблоко вдохновило его. Слушайте, у меня идея. То есть я так подумал, если Зютик не имеет понятия, какие марки в коллекции, откуда он знает, какие требуются взамен. А ведь надо подменить так, чтобы разница не очень бросалась в глаза, чтобы ее не каждый заметил. Сбиня опять с трудом оторвался от созерцания лошадиной головы и удивленно заметил. — Слушай, а ты того соображаешь? Вот я сейчас припоминаю, что-то он себе под носом бормотал, что все труднее доставать марки. У кого-то он доставалось, а теперь с этим тоже проблемы. Выходит, и в самом деле есть какой-то третий. Может, баранский? Понятия не имею. Фамилии Зютык никогда не называют. Получается, все вертится вокруг Зютыка, он должен все знать.